Глава двенадцатая. Как и в любом придорожном трактире, здесь отвратительно пахло. Запахи прохийшего эля, жареного мяса, горелого лука и покрытого плесенью застарелого сыра перемешивались между собой, образуя непередаваемый аромат мерзкого смрада. Алия сморщила нос. Она терпеть не могла такие места и совершенно не понимала людей, которые обожали проводить в них большую часть своего свободного времени. заботьтесь о лошадях», — велела она Оскару через плечо. Гвардеец дисциплинированно стоял позади, как и полагается верному стражу. Темная фигура, на мгновение заслонившая дверной проем, вызвала участие посетителей интерес. На маленькую фигурку Дес валион почти никто не обратил внимания. Воин в черных доспехах постоял и исчез. Люди вздохнули свободнее. Времена нынче опасные, никто не знал, откуда ждать неприятностей. Легкой походкой Алия проскользнула между столами, вместе с ней двигались служанки ловко уворачиваясь от жадных мужских рук, то и дело пытавшихся облапать стройный девичий стан или ущипнуть за упругую попку. Какой-то болван перепутал ее с подавальщицей и захотел посадить на колени. Не глядя, Алия вывернула и сломала волосатую кисть и спокойно направилась дальше. Позади послышался вскрик — Возмущенный голос на секунду перекрыл говор зала. «Эта дявка сломала мне руку!» В ответ грянул взрыв хохота. Неудачник, не способный защититься от женской руки, не нашел ему мужланов сочувствия. кто то громко посоветовал ему сменить штаны на юбку. «Это не понравилось наглецу» послышалось злобное пыхтение и смачный удар. Вспыхнула потасовка. Об Алии моментально забыли. Хмэкнув, она прошла в дальний угол. За небольшим столиком в гордом одиночестве сидела прямая, как палка, и такая же сухая фигура в свободном балахоне синего цвета. Пауль Гренвир. Перед старым алхимиком на деревянной тарелке лежали порубленные куски мяса, пережаренные на тонком листе железа с овощами и травами. Над блюдом стоял терпкий аромат острых специй. Рядом прикорнула корзинка с пшеничными лепешками и кувшин, полный холодного эля. Алия села напротив. Древний маг, оценивающий, поглядел на нее, неспешно отложил двузубую костяную вилку и лишь после этого указал глазами на кувшины две кружки будешь поколебавшись она все же кивнула горло после дороги пересохло не будет джон травить ее они теперь вроде союзники слышал о твоих подвигах в храме нейтральным тоном проронил пауль гринвир откуда Осведомленность старца из башни не обрадовала. Мелькнула подозрительная мысль, что прятавшаяся под личиной старого интригана древняя тварь могла специально за ней наблюдать. «От ваших людей», — спокойно признал Гренвир, «мы теперь действуем сообща, не забыла, и периодически обмениваемся информацией». Десва Леон, не скрываясь, поморщилась. «Мне это не нравится», — сказала она. По лицу алхимика скользнула улыбка, если это вообще можно назвать улыбкой. Может ли рептилия улыбаться? Из всех истинных магов, встречавшихся ей в жизни, Пауль Гринвир вызывал у нее самое большое чувство опаски. Рядом с ним инстинкты просто вопили. «Берегись! Опасность! Держись подальше и не связывайся!» Это раздражало молодую колдунью. «И все же мы сотрудничаем!» На Алию уставились два немигающих глаза, похожих на шляпки гвоздей. Девушка мысленно передернулась. Иногда эта тварь даже на человека не походила. «Илимия!» — медленно произнес Пауль Гринвир и растянул тонкие губы в подобии улыбки. «Да, мы ее порубили и утопили в море», — слегка нервно ответила Алия. Неспешность разговора начала злить. Ей хотелось поговорить и свалить побыстрее отсюда. Словно специально, алхимик неспешно взял вилку и также неспешно отправил в рот несколько кусочков мяса, медленно пережевывая и смакуя приятный вкус острой приправы. «Здесь хорошо готовят. Уверена, что не хочешь перекусить?» «Она лучше руку свою оторвет и съест, чем станет обедать с этим монстром. — Нет. Ответ прозвучал чересчур резко, но ей было наплевать. Пауль Гринвир снова улыбнулся. Он словно знал, о чем она думала. — Ну что же, тогда стоит поговорить о деле. Наконец-то. — Что случилось? Что за срочность? О желании из старого мага встретиться ей сообщили из дома, не уточняя, в чем дело. Старый алхимик откинулся на спинку стула, снова положив вилку на край стола, тем самым показывая, что шутки кончились, что впереди ждет серьезный разговор. «Я знаю, что Дес Валеон не жалует пантеон». Но вам дают неплохое образование, включающее общие знания о божествах. Отрывистым тоном начал он. Алия пожала плечами, но промолчала. Говорить о своем ученичестве в стенах родового гнезда Дессарион она не собиралась. — Ты знаешь, кто такой Хрон? Она знала, кто же не знал. «Бог времени!» «Правильно! Бог времени!» Гренвир неспешно кивнул. Он упер локти о край стола, сложив руки перед собой и сцепив пальцы. Лицо у старого мага стало отсутствующим. «Время — странная субстанция. Многие не понимают этого и не замечают» но при этом оно обладает невероятным могуществом. Время? Правда? Падшие собрались использовать время? По спине Алии пробежал холодок. От такого оружия защиты нет. И вообще непонятно, как такому противостоять, и можно ли вообще этому противостоять. Время в чем-то похоже на реку. Оно несет свои огромные воды, не останавливаясь ни на секунду. Монотонным голосом продолжал Гренвир. Взгляд старого мага смотрел в никуда. Алия дернулась. В голове мелькнул каламбур. Сейчас не время для лекций о природе времени. Его можно использовать как оружие? Взгляд Гринвира прояснился. Он вновь смотрел на юную Десвалеон глазами проснувшейся рептилии. Сложный вопрос. Если ты имеешь в виду вернуться во времени назад и предотвратить падение, то это невозможно. Ни о чем таком она и не думала. Путешествие во времени ей вообще не приходило в голову. Алию пробрала дрожь. Это что же получается? Можно вернуться на несколько лет назад и изменить любое событие? Убить чьих-то родителей, тем самым не дать человеку родиться? От такого голова шла кругом. По лицу Гринвира скользнула понимающая усмешка. — Не беспокойся, то, о чем ты подумала или могла подумать, падшим не под силу. Присутствие отверженных не позволит оказывать столь глобальное влияние на течение времени. Это затронет основы мироздания, что приведет к катастрофе. Астральная буря тоже имела большие последствия. Напомнила она. Старый маг отмахнулся. По сравнению с этим, астральная буря всего лишь мелкая неприятность. Парящий город был слишком хорошо укреплен, а паршие уже начали сосредотачивать в нем свою мощь. Чтобы не допустить этого, нашим друзьям из хаоса пришлось пойти на крайние меры. Крайние меры, вылившиеся в крушение одного из чудес этого мира, мысленно закончила Алия. Впрочем, она, как и остальные Десвалион, не особо горевала по поводу рухнувшего на землю парящего града. Надменные ублюдки давно напрашивались на хорошую трепку. Если бы не изгнанники, этим бы однажды занялись они. Представив войну между блистательными и великим Дуэгаром, Алия прищурилась. Это могло быть интересно, штурм летающей твердыни. «Кстати, всегда хотела спросить, что ублюдки и Зефира не поделили между собой? Отверженные и падшие. В чем причина конфликта?» Она наклонилась вперед. «Ты ведь много узнал, общаясь со своими новыми хозяевами». По лицу Гринвира скользнула недовольная гримаса. «Они мне не хозяева», — отрезал старый маг и никогда ими не были. У меня вообще нет хозяев. Она собиралась добавить что-нибудь язвительное, но Гренвир предостерегающе поднял палец. «Хватит об этом. Мы до утра можем сыпать колкостями, но дело от этого не продвинется». «Верно, они здесь не для того, чтобы плеваться друг в друга ядом» хотя и очень хотелось. Алия сама не знала, почему, но старый чародей ее жутко раздражал. Может, из-за страха, который неосознанно вызывал. Может, из-за своего участия в развернувшемся кризисе. А может, из-за своего отношения к одному белобрысому мальчишке, который бесил даже больше старца из башни. «Ладно». Я поняла. Она скрестила руки на груди. Итак, Хрон, бог времени. Он опасен, Гренвирк кивнул. «Очень — Очень. Алхимик задумчиво покрутил в руке кружку с элем. Авирал, бог войны, умеет внушать храбрость и вдохновлять на подвиги целые армии. Его спутницы Лира и Мара, нести ужас и панику в ряды сражающихся. Но все они всего лишь мясо. Если действовать правильно, нейтрализовать их не составит труда. Есть всего несколько по-настоящему опасных существ из эфира, и Хрон — один из них. Что он захочет сделать? Стереть прошлое? Убить нас до того, как мы родимся?» Алияя правда не понимала. Раньше ей не приходилось ни с чем подобным сталкиваться. «Нет. Такие масштабные воздействия он не сможет осуществить. Не хватит сил. И не позволят наши друзья из первозданного хаоса». Гренвир неожиданно усмехнулся. Несмотря ни на что, они тоже отнюдь не мальчики для битья и кое-что могут. Поэтому нет, с этой стороны атаки можно не ждать. К тому же падшие до сих пор полностью не восстановили свои силы, добавила Алия, вспомнив кровавые гекотомбы человеческих жертвоприношений, устроенные богиней плодородия. Теперь богиня лежала на дне холодного моря, Благополучно расчлененная и запертая в обитых железом ящиках. Туда мерзкой твари и дорога. Алия надеялась, что гадина там сгниет. «Верно. Для любого воздействия эфирному существу понадобится энергия», — согласился гринвир «Ты уже знаешь...» что для восполнения утраченных сил наши гости предпочитают их черпать из людей. Так они изменяют свои человеческие сосуды, так накапливают магию, подстраиваясь под творной мир». Старый маг опять свернул на лекторский тон, а скривилась. «Ближе к делу. У меня и правда нет времени выслушивать». Немигающий взгляд голодной рептилии заставил осечься на полуслове Но из чистого упрямства она все же закончила. «Всякий бред! Или говори о деле, или я ухожу!» Пауль Гринвир поморщился. «Своей невоспитанностью ты напоминаешь мне кое-кого. Мелкого, белобрысого, обожающего лезть не в свои дела?» С усмешкой уточнила она. Гренвир скривился еще больше, будто лимон жевал. Упоминание бывшего ученика не прибавило ему настроения. Алия потянулась, как довольная кошка. — Ладно, ближе к делу, так ближе к делу, — сказал Гренвир. — У Хрона есть брат, Мегдар. «Все это, конечно, чушь и пережитки мифологии, никакие они не братья. Понятия родственных связей среди эфирных существ вообще нет. Знаю дальше», — поторопила Алия. Древний алхимик не привык, чтобы его торопили. Вместо того, чтобы продолжить, он неспешно взял вилку отцепил на кончик кусочек жареного мяса, остро пахнущего специями, и отправил в рот. Принялся неспешно жевать, уставившись пустыми буркалами ей в лицо. Девушка мысленно передернулась. «Пархов, ублюдок! Интересно, сколько этой твари на самом деле лет?» Говорили о двух веках но ей казалось, что больше. У хроны есть брат, мигдары что? Она приподняла бровь, не показывая, что ее как-то задело его поведение. Она вдруг поняла, что кожа на морщинистом лице напоминает кусок старинного пергамента, такого же старого, как и сам алхимик. Древняя неубиваемая тварь. Когда же он сдохнет, и сдохнет ли вообще? Вопросы без ответа. Мигдар — бог кузнецов и ремесленников. Что между ними может быть общего? Гренвир доживал, аккуратно отложил вилку в сторону, сделал глоток из кружки с элем, и лишь после этого, наконец, и изволил ответить. «Кузнец изменяет металл» делает его пластичным, закаливает, размягчает, затем снова превращает в твердый предмет. Он изменяет материю. Это и есть суть чистого изменения. А что такое время, как не бесконечное изменение всего сущего? Ответ, достойный древнего мага. Вроде сказано прямо, но в то же время совсем непонятно. Хрон хочет что-то сделать, его братец в этом замешан, это я поняла. Алия подалась вперед. «Что ты от меня хочешь, древний ублюдок?» Последние слова она чуть ли не выплюнула, не сдержалась. Ей до ужаса надоела недоговоренность старого хрена, обожающего напускать туману. Их столику подскочила жизнерадостная служанка, собираясь что-то спросить, и наткнулась на яростный взгляд юной глаз. Девица испуганно ойкнула и сбежала, на ходу рисуя в воздухе оберегающие знаки. Алия мрачно улыбнулась. «Ну так что? Будешь говорить?» Она снова повернулась к Гренвиру. Алхимик невозмутимо вытер рот вытащенным из рукава платком. «Я думал, ты уже сама все поняла. Хрона надо убить. Разве это не очевидно?» Он равнодушно посмотрел на нее. «И побыстрей Почему?» Быть на побегушках у старого интригана она не собиралась. По крайней мере, без острого повода. Приказы ей могли отдавать только старейшины. На этот раз старый маг тянуть не стал. «Потому что мои друзья...» Он выделил последнее слово, намекая на отверженных. «Передали мне, что процесс уже в самом разгаре. Они не знают точно, что хочет сделать Хрон» но ручаются, что в случае успеха падшего пострадают все. Достаточно весомый аргумент. Где его искать? Гренвир пожал плечами. Полагаю, там же. Где же и его брата Мигдара? По словам отверженных, он ему активно помогает. Горная гряда протянулась на несколько лик с северо-запада на юго-восток, слегка заворачивая и расширяясь в середине. Если отбросить детали и принять за факт искусственную природу происхождения, то форма скалистых образований сразу начинала выглядеть в ином свете. Если мысленно дорисовать картину, удавалось получить представление о гигантской крепости, когда-то стоящей на этом месте. Здесь находилась дозорная башня, а здесь возвышалась стена, перегораживающая проход, в ней обязательно мощные ворота, обитые листами железа. Там переход, а там веревочный мост, нет, лучше каменный, аркой, изгибающейся над ущельем. Мощные бастионы прикрывали фланги, выдвигаясь вперед. Оттуда вели огонь лучники, не давая противнику подойти к главному входу. Слева в поверхности углубления Возможно, там раньше находился ров. Значит, нужен подъемный мост и еще одни ворота. Обязательно с железной решеткой и мощными запирающими засовами. За ними несколько башенок лучников. Еще одно кольцо крепостной стены. Более высокой, чтобы нависало над первой так удобнее вести огонь если первую линию обороны захватят основные постройки в глубине донжон вспомогательные хозяйственные службы где нибудь под землей под толщей гранитной породы и непременный источник воды и колоды с запасами продовольствия на случай долгой осады конечно тайные лазы вероятнее всего подземные Рассылать лазутчиков, доставлять донесения, пополнять припасы. Вот что в идеале нам бы найти. Подземный ход. — Хрен мы найдем в этом хаосе подкопы, даже если обыщем все горы, — проворчал Хагрим. Я удивленно на него покосился. Когда это он научился читать мысли? Заметив мой интерес, наемник шевельнулся. — А что? Не ломиться же в парадную дверь, нас там живо за жабры прихватят. Логично. Переться через главный вход будет глупостью. Мы залегли на скалистой возвышенности с хорошей точкой обзора. Не самый высокой и лучший. За такой в первую очередь следят, размещая неподалеку наблюдателей. Но вполне приличный, чтобы получить общее представление. Гросс-холл — место, которое падший бог выбрал себе в качестве временного жилища. Интересно, почему? Другие его сородичи предпочитали более оживленные края. Старого дурака потянуло на экзотические достопримечательности. Чего он сюда приперся? Интуиция подсказывала, что не просто так. Какой-то в этом смысл имелся. Иначе непонятно, зачем лезть в катакомбы, полные древней запретной магии. Возможно, дело в ней. Хочет как-то использовать в своих целях? Величественная картина огромной цитадели медленно растаяла, оставив после себя лишь ощущение чего-то громадного. Перед глазами снова лежала обычная гряда. Ну ладно, может, не совсем обычная. Форма у нее все же странная для естественного образования. Над ней явно поработали в свое время, придавая нужный вид. Красивая, должно быть, была крепость. Тихо проронил Хагрим. Как солдат, он тоже без труда дорисовал в уме недостающие элементы разрушенной твердыни. «Ключевое слово «была», — проворчал я. Наемник почесал за ухом. Так и я, он лежал на камнях, не показываясь на самой вершине. «Если правильно разместить солдат, здесь можно держать оборону очень долго», — заметил Хагрим. Я поелозил животом, почувствовав, как острые камешки впиваются в тело сквозь кожу куртки. «Кому понадобится захватывать эту дыру?» Может, когда-то она и занимала стратегически важное положение. Что-нибудь прикрывало вроде важных дорог или городов. Но сейчас здесь ничего нет. Все оживленные торговые тракты давно уже проходят далеко в стороне. А для прикрытия городов одной крепости мало. Я чихнул. В нос не вовремя попала щепотка пыли. Дерьмо. Хагрим слабо улыбнулся. «Может, вы и правы, ваша милость. Я никогда не командовал ничем больше моего отряда. Здесь нужно мышление полководца, а не обычного командира небольшой группы наемников. Здесь ничего не нужно. Только критическое мышление и разумный подход. Вот и все». «Я злился» потому что никакого критического мышления и разумного подхода в том, что мы делали, не было совершенно. Это же глупость лезть в логово врага, да еще так нагло. Зачем мне это? Рисковать жизнью. И ради чего? Ради ветхой книжонки Но половинка Десвалион требовала вернуть похищенное. Странное чувство, нетипичное для Эри и Человека с Земли. И первый, и второй в такой ситуации пожали бы плечами, развернулись и спокойно ушли. Подумаешь, стащили магическую вещицу. Их в мире полно, найдем другую. Но Дуи Гарец внутри так легко не собирался сдаваться. Темная знать не отдавала свое и наказывала любого, кто смел покуситься на их собственность. Чего бы это ни стоило. Гребанное кольцо. Я с ожесточением потер перстень в очередной раз. Какой уже по счету? Пытаясь снять его с пальца. Конечно, ничего не вышло. Сидело как влитое. Будто срослось с кожей. Я присмотрелся к кольцу. «Может, так оно и есть?» «Нет, теоретически я, конечно, мог перебороть это. Сила воли и злость вполне позволяли справиться с порывами темных. Проблема в том, что мне этого совсем не хотелось. Дурацкая ситуация. Словно иду на автопилоте, но даже этому рад. Тем более книга судеб действительно пригодится». Возможно, она могла даже стать критическим элементом, той самой пылинкой размером с остров, что переломит чашу весов в нужную сторону. Нет, отдавать столь ценный артефакт врагу нельзя, это точно. — Ты заметил часовых? — кагрим покачал головой. — Значит, кроме тех придурков, занятых в штурме Антервилля, Здесь может никого не быть. Кроме самого Бога, наемник покосился на меня. Не знаю, как вам, но мне этого более чем достаточно. Я поморщился. Не бойся. Никто не отправит вас на убой эфирной сущности с простым оружием. Это все равно, что заставить прыгнуть со скалы в пропасть. Такая же бесполезная трата впустую полезных ресурсов. Командир наемников улыбнулся. «Рад, что вы нас считаете полезным ресурсом». «Остряк». «Но он понял, что я имел в виду». «Если кто-то и остался, то, скорее всего, внизу, в подземельях. Там же сидит и Мегдар». Хагрим недоуменно нахмурился. «Что вообще здесь может делать Бог?» «Хороший вопрос». Знать бы еще на него ответ. Тогда принимать решение будет легче. Понятия не имею. Копит силы, наверное. По словам того мертвого дурака, ему нужны пленные, живые люди. Для чего падшему Богу могут понадобиться живые люди, мне лично приходит на ум только одно. Я замолк. Кагрем на меня уставился. Судя по глазам, он уже догадался, о чем идет речь, и все равно хотел убедиться. «Что?» «Пауза». «Пища!» «Энергетическая пища!» «Вот и сказано!» На лице головореза мелькнуло отвращение. «Он их жрет? Живых людей?» Я дернул плечом. «Не в прямом смысле слова, но да». Что-то от каннибализма в этом есть. Скорее всего, убивают особым образом, чтобы забрать и поглотить жизненную энергию. Я начал отползать, рассказывая на ходу. Попав в наш мир, падшие лишились основной части своих сил. Чтобы восполнить их, они прибегают к любым способам. Один из самых любимых и самых простых — выкачать энергию из людей. Это проще, чем ожидать медленного накопления извне. Прыгнув с выступа на землю, Хагрим отряхнул руки. И что? Они жрут людей, питаются ими, чтобы выжить. Я повторил его маневр, согнув колени и мягко с при приземлении. Скорее чтобы вернуться домой. Не думаю, что у падших в планах остаться здесь навсегда. Я остановился. Представь, что тебя разделали и зашвырнули в сугроб посреди зимы. Представь, что зима длится вечно, и что ты не можешь выбраться из снега. Хагрим свел бровик к переносице. То есть они мерзнут, не могут согреться. Эфир — это бескрайний океан энергии, родной энергии. Падших выдернули оттуда и швырнули сюда. Я помедлил. Да, они не могут согреться, и никогда не смогут, если не получат доступ к родной энергии. Наемник молчал, обдумывая мои слова. Но я... Если меня бросить голым в снег, рано или поздно я замерзну насмерть. Может, стоит просто подождать, и падшие сами сдохнут? По моим губам скользнула кислая улыбка. Если бы все так было просто... Проблема в том, что ублюдки мерзнут слишком медленно. У них достаточно времени, чтобы найти себе другой источник тепла. В частности, людей. Хагрим глубокомысленно кивнул. Кажется, до него начало доходить. Но может тогда стоит лишить их источника топлива? Это не будет решением? Я снова зашагал в сторону нашего лагеря. Изоляция? Это могло бы сработать, если бы всех пришельцев из эфира можно было собрать в одном месте и не давать им ничего делать. Думаю, в таком случае они бы рано или поздно сдохли. Я невесело усмехнулся. Проблема в том, что твари не станут спокойно сидеть, дожидаясь собственной смерти. В этом основная проблема. Как заставить их ничего не делать? И где найти такое место, откуда они не смогут выбраться? Я сделал шаг и добавил еле слышно. Но кое-какие идеи на этот счет у нас есть. К счастью, Хаграм не расслышал и не стал лезть с расспросами. Выкладывать перед ним свои планы я не собирался. Случайный попутчик, наемный солдат. Он не тот, кого можно назвать верным соратником. В этом смысле для меня сейчас ближе всех йогр-гал, и то лишь потому, что нас объединяла общая цель. Как бы странно это ни прозвучало. Вспомнив о мелком засранце, я скрипнул зубами. До сдвоенного полнолуния оставалось несколько дней. До трактира три кабана чуть меньше. Теоретически запас еще есть. Но стоило ли рисковать основным планом ради непонятно чего? В дороге могли быть задержки, а опаздывать ни в коем случае нельзя. Это критически важно, приехать вовремя. Две сестры нечасто показывают свой полный лик одновременно. В следующий раз придется ждать несколько месяцев. горёбаный Мигдар, чего ему не сиделось в своей дыре?» пробурчал я. Нет, свербило у болезного в заднице, полез в гробницу ублюдка блистательного. А мне теперь разгребай. Сидел бы ремесленник хрена в своих катакомбах, да клепал доспехи, вооружая разбойный сброд, но нет. Ему понадобилось пошататься по округе и обязательно наткнуться на погребальный курган, что своими руками соорудил себе старый маг. Тот тоже козел, не мог спрятать книжку получше. Выставил чуть ли не на обозрение. Неудивительно, что ее почуял Мигдар и полез под землю. Старый сморчок лучше бы меньше трахал своих послушных служанок и больше думал головой. У меня испортилось настроение. Все шло совершенно не так, как планировалось. Но самое паршивое. Я вдруг понял, зачем так стремился добыть книгу судеб. Для осуществления замысла необходимо прорва энергии. Мы договорились с Йогаргалом для этих целей использовать кровавые слезы гор. Алые алмазы содержали достаточно количества силы, чтобы сделать все необходимое. Но внутреннее чутье, которое все это время где-то глубоко тревожно во мне шевелилось, говорило, что пупырчатый может в последний момент отказаться. Вот что меня беспокоило. И я сам этого не замечал. Необходим запасной план, запасной источник энергии, на случай, если мелкий поганец в передумает. Когда спасенная ведьма рассказала о книге, план сформировался сам собой. А я этого даже не понял, точнее, не сразу заметил. Нет, это случилось еще раньше когда ведьма с костра выкрикнула название артефакта. Если бы слова были другими, не уверен, что я вообще бы задумался о вмешательстве. Слишком многое поставлено на кон, чтобы рисковать из-за такой мелочи, как спасение незнакомой ведьмы. Звучало жестоко, но не в нынешних обстоятельствах и не для Десвалеона. Другой довыгарский аристократ на моем месте вообще проехал бы мимо, не задержавшись ни на секунду. «Так что дальше? Будем искать пути прохода?» Хагрим отвлек меня от размышлений. Мы подошли к лагерю. Точнее, к месту стоянки, где собрались основные силы отряда. Несколько дозорных патрулировали, присматривая за окрестностями. Оглядев садников, я задумчиво провел рукой по щеке венара тревожно подала коня вперед, женским чутьем угадав, что будет дальше. «Уходите на две лиги на восток и дожидайтесь меня. Я пойду один». Ведьма, разумеется, не выдержала и влезла. «Я с вами. Я могу помочь». Я иронично поднял бровь. «Как? Отвлекая Бога голыми сиськами?» Рыжая пожала плечами если это необходимо. Я усмехнулся. Боюсь, Мигдара не слишком заинтересуют твои прелести. А если и заинтересуют, то для этого у него должно быть достаточно смертных женщин. Я покачал головой. Нет, я пойду один. Мне нужна свобода маневра. Или кто-то другой будет только мешать. Взмахнув рукой, Я передал повод своего коня Хагриму. «Все, отправляйтесь. Сколько нам ждать?» Наемник выглядел невозмутимо, словно ожидал подобного решения с моей стороны. Я задумался. «Один день и одну ночь. Потом можете уходить». Хагрим заколебался. «А как же наложенные на нас чары?» По моему лицу пробежала усмешка. Если со мной что-то случится, они спадут. Так что вам будет даже выгодно, чтобы я не вернулся. Он открыл рот, чтобы возразить, но ничего не сказал. Понимал, что любые уверения в преданности в такой момент будут выглядеть смешно и нелепо. — С вами у нас хорошая добыча. Вместо этого сказал он и ловко одними коленями развернул коня. Остальные наемники последовали за ним. Винара колебалась дольше всего. Я не стал ждать, пока она уедет. Развернулся и быстрым шагом направился в сторону гросхола